Не прошло и минуты, как я упала на каменный пол. Больно ударилась локтем и расшибло колено, но всё же смогла подняться. Я оказалась в неизвестных каменных развалинах. Полуразрушенные стены заросли мхом и диким плющом. В просветы лишённых стёкол окон заглядывали звёзды. С полоб обвалившейся крыши капала вода. "Ну здравствуй, сестрица", раздался голос, от которого захотелось вздрогнуть, но я сдержалась. И спокойно обернулась. Азар, мой старший брат, ставший демоном, находился в полутьме, но вскоре шагнул в лунный круг. Его лицо казалось совсем острым, хищным. Глаза налились тьмой, спутанные волосы собраны в небрежный пучок на затылке. Одет в чёрный костюм, по которому скользили огненные нити магии. Где он взял силу, которой лишён, как покинул свою темницу? Судя по твоему взгляду, Никто из друзей и родных не сказал, что я вырвался на свободу, ехидно заметил он. Здаётся, они и сами не знают об этом. Я попыталась призвать магию, но в этом странном месте она совсем не отзывалась. Да и была ли ещё. Я же всю потратила на защиту моего дракона. И как же тебе удалось сбежать? решила я потянуть время и узнать хоть что-то, параллельно размышляя, как действовать дальше. Кто-кто пришёл мне на помощь. Улыбнулся азарт так, что по телу прошла дрожь. Видишь ли, не все фей довольны заточением в другом мире, из которого им не выбраться. А я тот, кто может открыть портал и их выпустить. Ты же ж, не удержалась я. Фей светлые существа, они бы никогда не связались с демоном. Ты это хочешь сказать? серцокальной тревогой. Не знаю, как это происходит и действует, но я точно знала, что сейчас Азар не соврал. Хей не могут покидать этот мир, не могут помочь никому, не могут выпустить меня, отдав всю свою силу, усмехнулся он. Полагаю, об этом способе освободить демона из заточения тебе тоже никто не сказал, да, сестрёнка. Азар вдруг вдохнул на меня тёмой. И на запястье мгновенно вспыхнула бриллиантовая капля, амулет защиты Данней Ривладом и усовершенствованный моей магией. Только волшебство, столкнувшись с мной, вдруг сработало иначе. Несколько минут назад оно выбросило меня к Казару. Теперь же опалило жаром щёки и губы, коснулось глаз, и я вдруг оказалась в покоях родителей. Видение? Нет. Воспоминание, которое, кажется, давно стёрлось из моей памяти. Слишком маленькая я тогда была. Но тьма. Тьма способна не на такое. Она всколыхнёт то, что хочется забыть, вернёт боль отчаяния от потери, разрушит душевное равновесие, попытается забрать свет, даже если его осталось всего капля. Я буквально рухнула в это воспоминание, оказалась свидетелем и не желала видеть и слышать, но выбора мне не оставили. За приоткрытой дверью родительской спальни слышались спорившие голоса. А здесь, в гостиной, где находились я и Азар, было почти тихо. Брат создавал огненные шары и гасил их прямо в воздухе, развлекая меня. И вдруг комнату накрыл прозрачный купол. Из открывшегося портала появился обычный мужчина, внешне так похожий на взрослого Азара. Протянул к моему брату руку, приложил палец к губам, призывая к тишине. "Не ходи", крикнула я. "Не ходи за ним. Много ты понимаешь. Он даёт мне силу" Как иначе я стану королём? раздался звонкий мальчишеский голос. Во мне ведь нет магии, Эва. Азар, нет, не ходи к нему. я бросилась к брату, уцепилась за его руку, закрыла собой, не позволяя незнакомому такому жуткому мужчине добраться до него. Демон наклонился, сощурился, присел на корточки. Какая сильная и светлая. Мужчина посмотрел на меня, на Азара, улыбнулся своим мыслям когда-нибудь эвелина будущая правительница мовиского королевства ты поймёшь что нельзя удержать на краю пропасти того кто сам желает сорваться и кто готов следовать за тьмой вопреки всему незнакомцы сейчас в портале защитные плетения не успели расставить что ты наделала Да я этот ему лет, чтобы призвать демона с большим трудом нашёл в подземельях. Он обещал мне силу, а теперь говорит, что будешь править ты. Ты? Ты? Не нафишу, закричала Зара, а я стояла, плакала и не знала, что делать, оглушённая происходящим. Сколько мне тогда было? 5 лет или меньше? Память ведь не сохранила этого воспоминания, но сейчас возвращалась, остро. болезненно, со всей своей неприглядностью и неотвратимостью. Ненависть брата той маленькой мне причиняла боль. И я бросилась к нему, прижалась, пытаясь убедить, что всё не так, не нужен мне трон, вовсе нет. Тебе хорошо говорить, ведь тебе магия вот-вот проснётся, все этого только и ждут. Маленькая я вмиг посерьёзнела, посмотрела на золотистые искры, которые клубились вокруг, а затем вдруг приманила их все, собрала в ладошки. Каким-то взрослым взглядом посмотрела на замершего Азара и достала нож, ранее припрятанный братом за диваном. Порезала ладонь растерянного Азара, сыпала туда золотые искры и только потом коснулась ножом своей руки, накрывая ладонь Азара. Отдаю добровольно всю свою магическую силу. Злотистый свет окутал меня, перешёл к Азару, растаял без следа. По крайней мере, Так я тогда думала. Послышались встревоженные голоса родителей. "Эва, дочка, что же ты наделала?" расплакалась мама, обнимая меня. Родители как-то сразу поняли, что произошло, и безумно жалели, что опоздали и не помешали нам. "Азар, я же объяснил, что сила таится не в магии, а в сердце", воскликнул отец. А я, прижатая к груди мамы, смотрела на хмурившегося брата. "Почему он не скажет даже спасибо?" Ведь получилось желаемое. «И что нам теперь делать? скрипнула королева. Использовать зелье забвения, так удачно подаренное огненной богиней в день нашей свадьбы. Устало отозвался отец. Никто не должен знать этой правды. В голосе его чувствовалась явная горечь. Тогда ни он, ни мама не могли и предположить, чем обернётся мой порыв. Картинка неожиданно подёрнулась туманом. действительность вернулась и оглушила. Азар, взрослый искалившийся, стоял и смотрел на опутавший меня лиловый кокон. Кажется, здесь прошло лишь мгновение, когда магия тьмы, брошенная в меня, пробудила, вытащила из памяти заклинание. Защита, значит. Ничего. Я подожду, когда её действие сойдёт на нет. В древнем храме тьмы свету долго не сиять. Как и любви, спокойно заметила Захар. Затем взмахнул рукой, открывая портал, который буквально втянул меня, и через мгновение я рухнула на тюфяк, набитый сырой соломой. Магия в этом месте тоже не отзывалась, но от защиты Ривлада исходило свечение. И я рассматривала каменные стены и решетчатую дверь. Темница Надо полагать, расположены в подземелье под древним храмом тьмы. А ведь я о таком даже не слышала. Попробовала мысленно позвать Ривлада. Должен же он меня услышать. Но не почувствовала даже отголоска нашей связи. Датрий как-то упомянул, что она станет сильнее, перестанет давать сбои, когда родится первенец. Сейчас же оставалось гадать, насколько хватит магии Ривлада и когда я стану окончательно беззащитна. Нет, я и намек не сомневалась, что Ривлот найдёт меня и вытащит. Но какой ценой? И сколько ему понадобится времени? И он ведь даже не знает, как и мои друзья, что азар вырвался на свободу. И сердце кольнуло тревогой за них, самых близких, которые оказались в опасности. Беспомощно. Не могу не сбежать, не предупредить, не защитить. Вздохнула, присела на край тюфяка. Мысли были хаотичными. Я пыталась разложить по полочкам то, что увидела. Азар ведь даже не понял, что произошло. Думал, проверял защиту, отпуская сгусток тьмы, а на деле в его магии была капля моей, той, что отдана добровольно и из любви. И эффект вышел весьма неожиданным. Это что же получается? Значит, во мне с рождения жила магия, а в Азаре нет? И я, увидев появившегося демона, которого призвал брат смогла защитить его. Но ведь в моём случае силу могла пробудить лишь любовь. Я горько усмехнулась этой мысли. Она там и была, сверкала золотистыми искрами, защищала брата, который был для меня маленькой всем. И ведь если бы Азар оценил мой поступок, научился бы любви, то стал бы сильным, справедливым королём. Но ему его света не хватило, чтобы уничтожить его тьму. Прав оказался тот демон, Нельзя спасти того, кто хочет шагнуть в пропасть. И что же случилось дальше? Родители, как я поняла, использовали зелье забвения, и все стали считать, будто Азар родился с магией, а я нет. Только свет любви в сердце никогда не исчезает. И, похоже, даже Азар не знал, что однажды в моей жизни появится мужчина, который пробудит во мне силу феи, свою нежность, желание защитить. благородством и смелостью. Разве был у меня шанс не влюбиться в Ривлада Ратонского, да не единого, суженый же, предсказанный мой. Интересно, когда же Азард догадался, что если я отдала ему силу, то смогу и забрать обратно, или просто опасался, будто не хватит её, чтобы стать королём. Жажда власти оказалась сильнее. Азард снова призвал демона, согласился на сделку, и стало чудовищем. Ты кто? раздался усталый женский голос, и я дёрнулась и обнаружила в стене напротив маленькую полукруглую решётку. Не зная, для чего она была предназначена, но я подошла и присела на корточки. "Верина Мовейская", вздохнула я. "А ты не узнаёшь, да?" "О, вине", охнула одна из фей. С которыми я познакомилась, когда прикоснулась к золотой розе в пещере Леванира и оказалась в другом мире. Погоди. Но как ты смогла покинуть? То есть как ты, Эва, вы с Ривладом не уничтожили демона, что жил в Азаре? Лишь лишились сил для того, чтобы обезопасить этот мир, демона надо изгнать раз и навсегда за грань. Я не знаю как, но он смог связаться с феями. Я вздохнула. Уже понимала, каким образом это произошло. Капля моей силы, одиней добровольно, сделает тут своё дело. Он предложил сделку Гелании. Азар выпустит одну из нас из мира фей, откроет проход через мир демонов, и эта фея найдёт древний амулет тьмы, отдаст его Азару, и тогда взамен он освободит нас. Что? Геланию? поддержали 17 фей Эва. 17 из 25 оставшихся, скрипнула Лавения. Она верховная. Мы не могли ей противостоять, только умереть. Но нашей смелости не хватило даже на это. Струсили и подчинились. Прости. Я прикрыла глаза, осмысливая услышанное. Я клянусь светом фей, что во время нашего разговора не соврала ни словом, Эва. Да мне в голове не укладывается такое предательство. Мы тянули жребий, выбирает ту, что отправится на поиски амулета тьмы. Выпало мне. Прости. Какое-то время мы молчали, а потом я спросила: "Нашла?" Да. Отдала Азару, а он не сдержал слова, поняла я. Плавине подполза ближе и шёпотом сообщила. Я сотворила подделку Эва и отдала почти все свои силы, но если амулет, названный Сердцем Тьмы, наполнится силой демона, этому миру придёт конец. И я не собиралась отправляться к Азару. Я почти добралась до вашего с Ривлодом замка в лесу, почти. Просто Азар оказался быстрее и сильнее. Каким-то образом выследил отобрав поддельный амулет, запер меня здесь. Я знаю, что будет дальше. Он обнаружит подделку сегодня ночью, может, через пару часов. Поэтому возьми, прошептала Анна, искося решётку перекатила небольшой чёрный кристалл на серебряной цепочке. "О, винея, не знаю, что сделать и сказать", просепела я. "Послушай, иногда я вижу будущее, поэтому Первое, что ты должна знать, у феи есть волшебная книга, где записаны все заклинания и зелья. Она откликнется той, в ком есть истинный свет. Выберешься отсюда, просто позови, Эва. Слышишь? У тебя должно получиться. Ни у кого из нас не вышло, осталась только ты. Но Гелания почему-то ничего мне про неё не сказала. Боится потерять власть. Но разве Янна не её хоть когда-то претендовала? Устала заметила я. Да и Гелания помогала мне вместе с другими феями изменить пророчество, спасти Ривлада, дала зелье огненной богине. А какой смысл тогда был в твоей смерти? Не стало бы тебя, азар бы пришёл к власти. У фей даже не осталось бы и шанса выбраться из заточения. Гелания может видеть вероятности, слабо и изредка, но. Спрошу речнее об этом. Тма шепчет, что азарт близко. Спрячь кристалл. Дабылы бы куда. Просто представь, что он исчезает. Потом выберешься, вытянешь ладонь, он там и окажется. Не спрашивай, долго объяснять. Это очень древняя магия, а времени у нас мало. Я послушалась, понимая, что сил уже не осталось. Слабость накатила страшная. Вокруг незаметно туманом подбиралась тьма. вытягивала свет и веру в решёт как завыл ветер стих эва этот омулет не должен попасть к азару иначе я понимаю ответила тихо догадываясь что лавиния его сберечь не сможет слишком много тех кто хочет у неё отобрать сердце тьмы и так мало тех кто готов защитить фею когда поймёшь что сил не хватает Призови тех, кого ещё нет в твоей жизни, шипнула она. Прощай, Эва. Не жалей меня. Решётка вдруг исчезла, словно её и не бывало, и я поняла, что это именно Лавиния каким-то образом её создала. За стеной послышался шум. Фей закричала отчаянно, громко. Хохот Азара ударил меня наотмашь. Я вскочила. Не позволю ей умереть ни за что на свете. Нежно погладила она плеча дракончика, оберег Криволада. Попросила отдать свою силу. Бриллиантовая капля, подарок моего суженого, уже растаяла. Тьма ненасытна, а здесь особенно сильна. Вытянула из него свет. Исчезнет вскоре и оберег дракончик. И всё, что я могу, только использовать его силу сейчас, чтобы спасти фею. Фею, рискнувшую всем. ради этого мира. Аметистовая магия потекла по пальцам, впиталась. Она помогла снести дверь, и я бросилась прочь из подземелья. Раскриклавине стих, значит, азард переместился в полуразрушенный зал, куда до этого перекинула и меня. Я ворвалась туда, развеивая тьму, швырнула сгусток молний, любимого боевого оружия Ривлада Базара и поняла, что опоздала. Лавине лежала на камнях С запрокинутой головой и распахнутыми глазами Азардико захохотал, бросился ко мне и отлетел к стене. Из проёмов окон появились Ривлад, Датарей, Рей и Гиль и почти бесшумно спрыгнули в зал. Встревоженный взгляд на меня, а после слаженный удар магии в Азара. Он закрылся щитом тьмы, заметался и сейчас в открывшемся портале тьма, что жила здесь, откликалась на его желание. Слушилась. Сколько же боли, крови и смерти случилось в этом месте. Раз даже столько света не помогает. Эва. Ривлат вдруг оказался рядом, прижал меня к себе так крепко, что стало больно. Живая, не ранена, покачала головой, обнимая своего дракона. Он ничего тебе не сделал, не успел. Я запрокинула голову и посмотрела в его глаза. Осознавая, что Ривлад знал о побеге Азара, знал и скрыл это от меня. Кому-то стоило сказать, что Азар вырвался на свободу. Тихо заметила я, опуская руки и выпутываясь из его объятий. Прости, глухо попросил Ривлад. Я так стремился тебя уберечь. Уберёг? Мой голос казался неживым, холодным, и Ривлад вздрогнул. Я же сделала шаг назад. Оглянулась на Лавинию, медленно подошла к ней, опустилась на колени. Именно ей я обязана тем, что жива. Пока фея билась с Азаром, ривлоты друзья успели отыскать меня. Даже зная, что идёт на смерть, Лавиния, как истинная фея света, до последнего защищала, верила в меня. Сердце кольнуло болью, обожгло. Ривлот оказался рядом, обнял за плечи, ничего не говоря и не утешая. Понимала, насколько сейчас бессмысленны слова. Он просто был рядом, деля со мной горе, пытаясь хотя бы немного согреть. Золотые искры посыпались с рук, обернулись бабочками. Любовь Ривлада, находившаяся за моей спиной, оказалась сильнее любой тьмы, даже тот, в самом её сердце. Я провела рукой над лицом Лавинии, отпуская бабочек, мгновенно укутавших её. Она мертва. Тихо сказал Датари. не интересуюсь, как здесь в принципе оказалась фея. Любовь в сердце, надежда в душу, свет к свету. Прошептала я ритуальные слова прощания для фей. И не знала я их вовсе, но всплыли в памяти, нашлись. Плавине засветилась, рассыпалась на искры. Воздух пропитался лёгким ароматом фиалок, которые она так любила. И всё же я её не уберегла. Боль от потери с трудом давала дышать, но я поднялась, опираясь на руку Ривлада, и вдруг почувствовала, как моя сила вернулась. А ведь на трое суток должна затихнуть, накопиться. Одно присутствие Ривлада, кажется, даёт мне возможность дышать и жить дальше. Заглянула в аметистовые глаза, в которых плескалась боль, и все злые и жестокие слова во мне растаяли. Как можно упрекать моего дракона в том, что защищает? Шагнула ближе, оказалась в его объятиях, таких надёжных, родных. Надо ничто жить это место, сказала тихо, отпуская. Нашей магии не хватит, заметил Датари. Хотя я готов отдать всё, что имею. Моей хватит, ответила я. Почему-то эта уверенность была настолько сильной, что я не посмела сопротивляться подобному чувству. Не отходят от меня попросила Ривлада, чьи руки лежали на моей талии. В его поддержке и тепле я нуждалась сейчас сильнее, чем раньше, старательно пытаясь не расплакаться. Слёзы так и застыли где-то внутри, и я чувствовала себя опустошённой. "Не на мгновение", пообещал он. Рейгил, так и не проронив ни слова, подошли к датерию, вопросительно посмотрели на меня, опутали друзей с гуском света, создавая прочный щит. Почему же раньше в том подземелье не получилось этого сделать ведь тогда бы я не опоздала и возможно авиния бы сейчас отпусти её смерти феи нет нашей вины мой свет я не ответила не готовая обсуждать случившееся здесь друзья молчали и смотрели на золотых бабочек что вихрем кружили вокруг меня не бойтесь вас даже не заденет и после лёгкивка отпустила силу. Говорят, магия феи чаще всего рождается любовью, порой от потрясения. Моя сплеталась из осколков самых разных чувств: боль от потери лавинии, любимой его мужчины, стоящего за спиной, желание уничтожить тьму, что жила в этом месте. Она клубилась, кусалась, рычала раненным зверем и не смогла противостоять свету. Камни храма открытого тёмной пеленой стонали, сыпались песком. Мир дрожал и развалины наконец превратились в пепел. Моя магия растаяла, мгновенно и сразу, будто кто-то на небесах помог очистить это место, а теперь оставил меня. На душе было пусто и горько. Дрожали ладони, подкашивались ноги. Ты поставила щит на сознание. Глухо заметил Ривлад Знать бы ещё, как именно это сделала. Не могу больше читать твои мысли. Дракон не на шутку встревожился. Фи ей очень эмоциональный ривлад. От потрясения в них не только просыпается магия, но и может произойти что-то из ряда вон выходящее, никому не подвластное. Объятия моего дракона стали ещё крепче. Эта пакость вытянула из меня магию, вздохнул Гил беспомощно разводя руками. Так что не только из себя сына, из нас всех, ответил Датарей. Риф, обернёшься, предлагаю добраться до ближайшего города, найти таверну и отдохнуть. Хорошо. Пожалуй, это единственное, что я смогу сделать, тихо ответил он и запрокинул мою голову. Свет души моей. Я сойду с ума, если ты так и будешь молчать. Плохаява. Да. их спросила Датарей. Тьма здесь была сильна и на тебя тоже повлияла, вздохнула, утыкаясь в плечо Ривлада. Сколько же света было в Лавинии, если она смогла ей противостоять? Как думаете, куда переместился Азар? спросила друзей. И как ему удалось перекинуть меня в это жуткое место? Переглянулись. На первый вопрос у нас нет ответа, Эва. переместилась той, когда было использовано кое кем запрещённое тёмное заклинание. Мы из герцога Оранского и его приёмной дочери чуть душу не вытрясли, пока выясняли правду, заметил Рей, поглаживая меня по растрёпанным волосам. Это он открыл портал. Да. Его дочь. Она находилась под ментальным вмешательством. А герцога, если бы тот проболтался, Азар грозился убить, ответил Ривлад. И Азар сбежал неделю назад мой свет. Не знаю как. Для нас всех это до сих пор тайна, покрытая мраком. Если снова запирать, то надо знать какие заклинания использовать, чтобы не вырвался. Ривлад задумался, углядываясь вдаль. Мы узнали об этом поздно, на балу, как раз в тот момент, когда летел сгусток тьмы, и я не смог ни спасти, ни защитить, ни даже предупредить. Прости меня. Морча погладила суженого по щеке, показывая на отсутствующую бриллиантовую подвеску и исчезнувший оберег дракончика. Мы выяснили, что Азарищ ищет какой-то древний амулет и хочет распахнуть портал в мир демонов, не просто призвать, как в прошлый раз, а открыть. Оттуда хлынут не только чудовища, но и тьма. Мы ищем способы защиты. Но Ривелта борвал себя на полуслове, стиснул меня крепче. Ты устала, мой свет. Давай поговорим позже. И не злись. Я не стала спорить, ведь прежде чем рассказывать друзьям то, что узнала от лавинии, должна, несмотря на её клятву и смерть, проверить слова феи. "Дотрей", «Да, тихо попросила я. "Могу я попросить тебя пока не связываться с матерью?" Владыка эльфов чуть удивлённо приподнял брови. "Пожалуйста. И ничего не рассказывать ей о случившемся". Мне нужно кое в чём разобраться. Дай пару дней. Друзья переглянулись, начиная понимать, к чему я клоню. Обещаю, тихо сказал Датрей, вглядываясь в его лицо и явно читая по нему что-то такое, что заставило его согласиться. Ривлоджев встревожился, но ни о чём спрашивать не стал. "До Артауна доберёмся за пару часов", сказала она, отходя и оборачиваясь к дракону. У него это выходило легко и просто. Ая на данный момент даже не чувствовала в себе подобной магии. Посмотрел на меня, окутывая фиолетовым пламенем, бившимся в глазах. Снова обернулся к человеку. Мгновенно оказался рядом, прижал к себе так бережно, что захотелось расплакаться от этой нежности. Казалось бы, она столь не свойственна драконам. Совсем плохо. Не сможешь лететь? уточнил Датери, вглядываясь в небо. Смогу, глухо ответила Ривлат. прижимая меня ещё крепче, словно пытался этими объятиями забрать хотя бы часть боли и горечи, что плескались в сердце, согреть, защитить, напомнить, что рядом и вместе. Вместе мы справимся с чем угодно. Несколько минут спустя всё же выпустил меня из своих рук, ласково провёл пальцами по моей щеке, не стесняясь показывать, насколько беззащитен перед тем, что чувствует. Снова обернулся в дракона. Я забралась на его спину, откидываясь на рея, который придерживал меня за талию. Дотрей, у которого осталось немного магии, накладывал заклинание, чтобы мы не упали и не замёрзли. Ривлот рыкнул и поднялся в небо, плавно и изящно, как это выходило у него всегда. Эрвинил, так зовут его зверя-дракона, с древнего языка, поцелуй сумерек. Он и был таким прекрасным. и сказочным чудом, летящим сквозь тьму, опустившуюся на землю. Какая невыносимо долгая ночь.